Глава 3. Намибия, Африка, лагерь генерала фон Трота, декабрь 1905 года. В этом месяце случилось многое. Я узнал о наличии необычных свойств у кристалла, а заодно потерял друга. Впрочем, обо всем по порядку. Генерал Лотер фон Тротт привел в Намибию целую армию, чтобы изгнать Самуэля Магареро, вместе с его Герреро, убившими в начале года больше сотни моих соотечественников. В битве при Ватерберге Герреро были полностью разгромлены, а те, кто все же умудрились выжить, бежали в английские колонии через Калахай. «Я в битве не участвовал. Прибыл в страну на два месяца позже, зато был свидетелем того жуткого обращения с пленными, той безжалостности и к женщинам, и к детям, который отличался генерал фон Трот. «Мне не повезло. С самого дня моего приезда я вызвал недовольство генерала, и он приказал своим подчиненным особо следить за моими действиями. Поэтому все, что мне удалось позже, лишь помочь нескольким семьям бежать». Тогда-то мне в руки и попал кристалл. Одна женщина в знак благодарности за спасение отдала его мне в дар. По ее словам, попал кристалл к ней случайно много лет назад. Я еще не знал о его замечательных свойствах, но уже был поражен тем, как прекрасно он выглядел. Кусок антрацита, зеркально отполированный, обтесанный в форме овала, идеально черного цвета, Он сразу приковал внимание. Может быть, мне показалось, но при осмотре кристалла я увидел, что прежде к нему крепилось нечто вроде ручки. По крайней мере, некие следы то ли крепящего раствора, то ли ювелирного клея я нашел, но не смог до конца их идентифицировать. Уже после я узнал, что прежде к кристаллу и правда крепилась ручка из слоновой кости. Впрочем, ее отсутствие на свойства кристалла никак не влияло. Наливавшись волю на прекрасный подарок, я спрятал его в дорожный сундук и почти на полгода позабыл о нем, благо и других дел хватало. Генерал фон Трот всеми силами пытался изгнать меня из лагеря, настолько я ему был неприятен, и хотя о моих делах он и не был осведомлен, но тут очевидно сыграла роль личная неприязнь, с первого же дня возникшая между нами. Но я не уезжал несмотря на все старания генерала, решив до поры до времени остаться в Африке. Это ведь была страна невиданных возможностей. Именно тут я надеялся найти сведения о философском камне, моей давней страсти, систематизации сведений, о котором я посвятил много трудов. Мне казалось, что именно здесь, в Африке, среди первобытных племен и народов, я найду утраченный секрет. Теперь несколько слов о моем давнем товарище, с которым я пережил множество испытаний, но не смог выдержать основное. Он был англичанином, выросшим в Германии. Мы были знакомы много лет, вместе прибыли в Намибию и здесь практически не расставались. С детства он носил смешное прозвище Рогатый, потому как был очень упрям, не умел отступать, и еще это вполне согласовалось с его достаточно распространенной в тех местах, откуда он родом, фамилией. И вот пару недель назад случилось так, что я при нем искал кое-что в сундуке, выкладывая наружу вещи, в том числе и кристалл. Когда мой друг увидел кристалл, выражение его лица резко переменилось. Я никогда прежде не видел таких жаждущих, полных надежды, и в то же время очень страшный, как мне показалось, глаз. Он поинтересовался будто нехотя, откуда у меня эта вещь. Я рассказал, скрывать не было нечего, и увидел, что за мнимым безразличием он пытается скрыть сильное волнение. Мой друг попросил подарить ему кристалл. Когда я отказался, сославшись на несущественную причину, он предложил его купить, все взвинчиво и взвинчивая цену. «Я вновь отказался». Тогда он рассказал, что давно уже ищет этот предмет, что никто не знал, куда делся кристалл после 1842 года, когда была распродана коллекция некоего разрывшегося господина Горация Уолпола из Струбберихила. Его приобрел неизвестный господин, отыскать которого после оказалось невозможно, А прежде до того, как попасть в коллекцию Уолпола, Кристалл принадлежал легендарному доктору Джону Ди, известному магу и чародею XVI века. Я уже слышал о докторе Ди прежде. Говорят, это именно он переоткрыл в свое время секрет философского камня, что никак не удавалось сделать мне. Поэтому я выслушал историю Рогатого с большим вниманием, пытаясь найти в ней что-то интересное и по моей теме. Очевидно, что человек, купивший кристалл после, оказался в Африке, где и кончил свои дни. А сам кристалл, пролежав у бедной неграмотной женщины много лет, в итоге попал мне в руки. Чем больше мой друг рассказывал о кристалле, тем яростнее загорались его глаза. Я видел, что простой отказ его не удовлетворит. Странно, но мне совершенно не хотелось отдавать ему кристалл. Хотя лично для меня он никакой ценности не представлял, мне не понравились глаза моего товарища, его жадный алчущий взгляд. Он еще много что поведал мне, не понимая, что каждое его слово лишь укрепляет меня в мысли не отдавать ему кристалл. Так я узнал, что Джон Ди использовал кристалл как зеркало. Теперь понятно, для какой цели к нему была приделана ручка. Но зеркало не простое, а магическое, способное заглядывать в другие миры, показывать демонов и ангелов, проникать в любую точку земного шара, служить проводником на тайных тропах мироздания и многое другое. Но моего друга интересовало не это. Он хотел с помощью кристалла зеркала отыскать некую книгу, о которой в тот момент он обмылся крайне скупо. Эта книга, как я понял, и была целью его долгих поисков. По мере нашего разговора и моих постоянных отказов удовлетворить его просьбу, он горячился все больше и больше. Тон разговора повысился до неприличного, и я предложил ему вернуться к этой теме в другой раз. Он внезапно успокоился, по крайней мере внешне, и ничего не сказав, вышел из палатки прочь. Я же еще долго находился под впечатлением от услышанного, поэтому ночью никак не мог заснуть. Это меня и спасло. Лишь только миновала полночь, как в мою палатку кто-то влез. Дотянувшись до кинжала и спрятав его под собой, я прикинулся спящим. Темная фигура крайне осторожно обошла мою постель и склонилась над сундуком с тихим скрипом приоткрыв его. Через несколько мгновений Я услышал негромкие радостные вскрики и решил, что дольше ждать не стоит. С места прыгнул на спину незваному гостю. Завязалась схватка. Гость оказался силен, но в конце концов мне удалось его одолеть и, приставив кинжал к его горлу, я откинул глубокий капюшон с его головы. Почему-то я совсем не удивился, узнав ночного посетителя своего друга. Не получив пристал честным способом. Он попытался похитить его под покровом ночи, как мерзкий преступник. Разумеется, отдавать его под суд трибунала я не стал, несмотря на то, что он достоин был наказания, придав и нашу дружбу, и свою честь офицера. Я просто выгнал его прочь с палатки, пригрозив рассказать о его проступке генералу, если он еще хотя бы раз приблизится ко мне или попробует со мной заговорить. Он ушел. Но по его упругой походке я понял, что на этом история не закончилась. Однако в последующие дни он не давал о себе знать. Я иногда видел его в палаточном лагере, но ко мне он не подходил ближе, чем на 20 шагов. А при общих вечерних посиделках в офицерском клубе, всячески старался держаться от меня как можно дальше. На всякий случай, я теперь всегда и всюду носил кристалл с собой благо он был не слишком большого размера и, как оказалось, не зря. В один из дней, когда я вернулся после вечерних посиделок, то увидел, что все мои вещи перерыты и раскиданы по палатке, а сундук перевернут, очевидно, от злости. Конечно, я сразу же догадался, чьих рук это дело. Рассердившись, я выскочил из палатки на улицу, решив выдать моего бывшего друга генералу Ведь он не внял моим предупреждением, а значит, виноват был сам. Но в тот же момент повсюду раздались выстрелы. Это намо внезапно напали на лагерь, решил воспользоваться эффектом неожиданности. Солдат подняли по тревоге, я же вместе с прочими офицерами руководил обороной. На несколько долгих часов я забыл думать и о моем бывшем друге, и о Кристалле. Когда же нападение было отражено и мы подсчитали потери, выяснилось, что мой товарищ пропал на поле боя и никто не знал, убит ли он или взят в плен. По крайней мере, среди мертвых его не обнаружили. В этих обстоятельствах я не посчитал нужным информировать генерала о проступках моего бывшего друга. Мне же вдруг стало совершенно очевидно, что я не хочу более участвовать в этой бессмысленной и беспощадной войне. Поэтому через несколько дней я подал на имя фон Трота прошение об отставке, которое он с нескрываемым удовольствием подписал. Я же решил отбыть из лагеря немедленно и воплотить наконец в жизнь мою давнюю идею «посмотреть мир». Кругосветное путешествие – вот чего мне хотелось. Может быть, волшебное зеркало поможет мне разгадать секрет философского камня? Кто знает? К тому же история кристаллов впечатлила меня, и я подумал, что смогу постараться разгадать его тайну и понять, что за книга так интересовала моего бывшего товарища. Итак, завтра я отправляюсь в путь. Средств в моем распоряжении достаточно, домой я не стремлюсь, а надежда найти те страны, где царит мир, покой и порядок, растет во мне с каждой минутой. Но сначала я пройду Африку насквозь. Я желаю увидеть все хорошее и плохое, что есть на этом великом континенте. Дальнейшая судьба моего бывшего приятеля, конечно, интересует меня, но я после всех произошедших событий уже не считаю себя ответственным за него, поэтому завтра отбуду из лагеря с легким сердцем и налегке прихватил с собой минимум необходимого и, конечно, кристалл. Вик читал дневник Вольфганга Берга вслух, а мы с Ваней сидели и внимательно слушали, представляя мысленно все перипетии описанных там событий. Да, в тайнике, который мы искали и который не смог обнаружить, несмотря на все свои усилия буль, лежал дневник. Он был неполный, к сожалению, большинства страниц не хватало, некоторые были безозвратно испорчены и еще несколько заполнены совершенно нечитаемыми буквами и символами. Точнее, сами буквы выглядели вполне стандартными, включая в себя элементы почти всех известных алфавитов, и мы вполне могли их прочесть. Но вместе они не складывались ни в слова, ни в предложения. Скорее всего, Берг использовал тайнопись, которая требовала тщательной расшифровки. Но для подобных вещей у нас была Лена. Всего-то и требовалось, чтобы сфотографировать те страницы, разобрать содержимое которых у нас не получалось, отправить их по электронной почте в офис и ждать результата. Заодно я сфотографировал и испорченные страницы. Мало ли, вдруг у Лены получится извлечь и из них хотя бы минимальную информацию. Пока что нам удалось прочесть лишь три записи в дневнике одну совсем старую, датированную началом прошлого века, и две более свежие, из конца 70-х. Мы сидели на кухне, потягивая коньяк, и слушали Вика. Когда он дочитал все, что можно было разобрать до конца, еще несколько минут стояла полная тишина. Каждый пытался осмыслить услышанное, впитать в себя историю тех лет и попытаться сопоставить ее с событиями, происходящими здесь и сейчас». Первым, как ни странно, заговорил Иван. Вот значит, когда впервые Берг столкнулся с Кристаллом, и, наверное, имя Джунади сыграло решающую роль, ведь потом вся его дальнейшая жизнь была связана с этим человеком и его делами. «А вот мне интересно, кто же тот подлый друг, который чуть не спер Кристалл?» – спросил Вик. Мне показалось, что я знаю ответ. В записях было сказано, что прозвище этого друга Рогатый и что оно созвучно с его фамилией, а фамилия нашего знакомца Буля переводится с английского как «бык» или «телец», то есть как раз «животное, обладающее рогами». «Хи ты думаешь, — недоверчиво протянул Вик, — что Буль даже не удосужился сменить фамилию за все это время?» «А для чего?» Вопросом на вопрос ответил я, кто еще, кроме уже скончавшегося Берга, мог его узнать? События, описанные в дневнике, происходили давным-давно, и даже если Буль и Берг сталкивались и в дальнейшем, то другие об их вражде осведомлены не были. Конечно же, они встречались, ведь в дневнике есть упоминание о том, что его враг отобрал у Берга цель жизни. Ваня был взволнован и говорил очень быстро, проглатывая слова. «Наверное, он все уже украл у Берга кристалл, но по какой-то причине не сумел им воспользоваться. Эта мелочь, маленькая деталь, о которой писал Берг, ее незнание не позволило Булю использовать свойства кристалла». «Это все теория, мой молодой друг, основанная на твоих предположениях». Вик был недоволен. «А на практике нам нужно отыскать старика и выяснить, как все обстоит на самом деле. Он наша цель. То есть мы не едем домой? А ты хотел бы уехать и бросить такое дело? Я слегка улыбнулся. Вик был неподражаем. Тогда, предлагая завтра с утра, первым делом наладить контакт с Демарком. Он тут фигура важная, в его руках десятки ниточек, так что он может быть нам крайне полезен. Вот только захочет ли он сотрудничать? А мы дадим ему наживку, а заглотив ее, он уже не сможет слезть с крючка. «Что за наживка?» – поинтересовался Иван. «Расскажем ему про Буль и Кристалл. Не все, только часть истории, но, думаю, этого хватит. Если Дебарк такой настырный и упертый, как кажется, с виду, он заинтересуется. А если Буль вернется в дом продолжить поиски?» «Спросил Ваня. Мы с Виком переглянулись. Почему-то до этой простой версии ни один из нас не додумался». «Вряд ли», с сомнением протянул Вик. «Думаю, он сбежал далеко». «Если он пошел на убийство, то прочее его не остановит». «Ты, наверное, прав». «Но днем он не появится. Слишком опасно. А его фоторобот висит теперь на каждом столбе. Буль не рискнет». Мы заночуем в доме, а ты, если хочешь, можешь подежурить с утра, а вечером мы вновь тебя сменим». «То есть вам достанется самое интересное?» – обиженно уточнил Иван. «В принципе, днем можно и не дежурить, – разрешил Вик. Так что смотри, поступай, как сам думаешь». Ваня задумался, но потом решительно сжал губы. «Нет уж, раз я предложил, я подежурю. Так, хотя бы на всякий случай». «Договорились!» Остаток вечера мы провели в доме, обсуждая возможную стратегию наших действий. Ночью никаких происшествий не случилось. Разместились мы с относительным комфортом. Вик занял хозяйскую спальню, я прикорнул на диванчике у гостиной. А с самого утра принялись действовать по утвержденному плану. К сожалению, вести от Лены еще не поступило – Поэтому поиски Буля так и оставались главным приоритетом на повестке дня. Ваня, приехавший сменить нас на посту, знал телефон Демарка и набрав его, условился о встрече на нейтральной территории. Демарк поначалу отказывался, но услышав пару слов из заготовленной речи наживки, тут же передумал и назначил точкой рандеву парк при замке в самом центре города. Место более многолюдное и представить себе было сложно. Помимо здешних жителей, которым нравилось там прогуливаться, вокруг сновали десятки туристов, поэтому вести скрытое наблюдение было проще просто. Но в данный момент мы ни от кого не скрывались, поэтому такое положение дел нас вполне устраивало. Ваня остался сторожить дом, а мы с Виком поехали в парк на такси. К месту встречи мы прибыли за полчаса до назначенного срока. Демарка, видно, не было – Поэтому мы прогулялись вокруг замка, полюбовались на небольшое озерцо, на аккуратный сад во внутреннем дворике, на величественный фасад, который с задней стороны в данный момент реставрировали. Внутрь мы не пошли, времени на это уже не хватало. Демарк явился минута в минуту, хоть часы по нему сверяй, как сказали бы раньше. В наше время часы носили только состоятельные люди и экстравагантные любители старины. Большинство смотрело время на телефоне. «А вот Демарк часы носил». Я сразу увидел, как он нервно поглядывал на левую руку несколько раз к ряду. Мы специально выждали несколько минут, не выходя к нему. Его явно раздражала наша задержка. Наконец мы решили, что хватит. Группу поддержки Демарка мы сходу не вычислили, хотя и просканировали пространство вокруг всеми доступными способами. Возможно, ее и не было. «Все же мы не чужие», — Такие же маги-детективы, пусть из другого города и даже страны, но тем не менее. В наших рядах националистов отродясь не водилось. Слишком уж было бы странно считать одну расу или нацию выше других, зная, что помимо естественных различий среди людей существуют и иные мифические расы – гномы, эльфы, тролли, гоблины и многие-многие другие. Уж если среди нас и имелись скрытые националисты, то, по крайней мере, они не разделяли людей на отдельные группы, а родили за интересы всего человеческого сообщества в целом, выделяя его среди малых народов. Вот такие у нас периодически встречались, что уж скрывать. Но бывали и другие, которые считали, что все, кто обладает даром, уже стоят на много ступеней эволюции выше, чем все прочие, что остальные – должны подчиняться им беспрекословно, и что по отношению к обычным людям закон для высших не писан. Что ж, всякое бывало, но и СК не дремала. Ты можешь мнить о себе что угодно, но только попробуй выступить в открытую, только вознамерься причинить конкретное зло конкретному представителю рода человеческого и будь тогда уверен, что служба – не оставит тебя в покое до конца дней твоих, а тыщет, чего бы это ни стоило, и заставит понести заслуженное наказание. А уголовный кодекс совета на порядок жестче обычного человеческого. Тут нет демократии, тут жесткий тоталитарный режим. Кодекс ввели много лет назад, и с тех пор он не претерпел ни единой поправки. Все его параграфы выполнялись жестко и быстро, и каждый это знал. Может быть, поэтому преступления, как среди малых народов, так и магов, случались не столь часто, как могли бы, учитывая немалые возможности сторон. Мне же осталось только радоваться подобному. Работы меньше. А работа наша зачастую грязна и неприятна. Так что неудивительно, что мы всегда радовались, когда случалось внезапное затишье, надеясь, что оно продлится как можно дольше. К сожалению, рано или поздно очередной чересчур возомнивший о себе выскочка вставал нам поперек дороги, и все начиналось сначала. Но нам не привыкать к подобному. Как, впрочем, и Демарку, который, несмотря на свой не очень представительный внешний вид, был опытным детективом, и, как рассказал нам вчера Ваня, раскрыл множество дел и в городе, и по области. Даже, говорят, его специально вызывали в дальние командировки, что редко случалось в обычной практике. Поэтому особо темнить с ним мы не собирались. Планировалось лишь привлечь его на нашу сторону, заставив явно или косвенно поработать на наш интерес. «Господа!» Демарк скрылся раздражение из-за нашего опоздания. «Добрый день!» Вик сходу начал вести наступательную стратегию разговора. «Мы хотели поделиться с вами информацией, обладателями которой невольно стали. Информация эта имеет непосредственное отношение к смерти домработницы Готинки, и, помимо всего прочего, будет вам интересно как представителю службы контроля. Слышали ли вы что-нибудь о кристалле Джона Ди? Он когда-то принадлежал моему дяде». После этих слов... Демарк затвердил лицом. Я не сводил с него взгляда и точно определил этот момент. Кажется, детектив был осведомлен о существовании кристалла лучше нас. Тем не менее, ему понадобилась лишь секунда, чтобы прийти в себя. Кристалл? Конечно же, я наслышал о нем. Я вырос в этом городе и являюсь одним из немногих, кто был удостоен дара небес, таланта. Естественно, что когда я осознал себя, то захотел найти мне подобных и со временем обнаружил нечто схожее в вашем дяде. А он с легкостью вычислил меня, когда я еще совсем юношей пытался проследить за ним, но не наказал, а выслушал и отправил на учебу в Берлин. Там в университете было отделение для таких, как мы с вами. А кристал? «Я общался еще несколько раз с господином Бергом, и, несмотря на его скрытность, а может быть, вопреки ей, выяснил, что он одержим кристаллом и всем, что с ним связано. Но я и предположить не мог, что он владел им. Говорят, он хранится в Британском музее в закрытой как для посетителей, так и для историков части. Доступ к нему невозможен даже представителям СК». Иначе туда явилось бы немало желающих проверить на деле все его знаменитые свойства. «Знаете, у нас иная информация». Вик впервые услышал о музее, но в любом случае это известие порядком устарело. «Кристалл находится у Буля. Это практически 100%. Конечно, остается небольшой шанс, что мы интерпретировали полученные данные не совсем верно, но...» «У Буля?» «Не совсем вежливо перебил его Демарк. Вы уверены?» «Да», — не стал скрывать Вик. «Дело в том, что мы обнаружили и смогли прочесть часть дневника Берга. В ней говорится о кристалле, и мы полагаем, что несколько десятилетий назад он был похищен у моего дяди именно Булем. Но, к счастью для нас, он не смог самостоятельно проникнуть в его тайну. Для этой цели он и пробрался в дом, найти ключ к управлению кристаллом, Но опять же это ему не удалось. Тайник он не обнаружил, зато нашли его мы. Понятно. Демарк сразу уловил суть вопроса. Вы нашли тайник, в нем лежал дневник, а в дневнике скрывался секрет кристалла. Теперь вы владельцы тайны. К сожалению, нет. Вынужден был признать Вик. Дневник содержал лишь личные впечатления и переживания Берга, Но там нет ни слова об управлении кристаллом. Мы нашли лишь пару намеков, не больше. Но из них невозможно что-либо понять. Буль поймет, обязательно поймет. Недаром же дневник был так важен для него, что он пошел даже на убийство. Несчастная котинка нисколько не мешала ему. Я думал над всем этим. Скорее всего, он пожалел время. Всего лишь несколько часов, на которые он вынужден был бы оставить поиски, Пока она убирала в доме, Були решил не ждать. «Может быть...» Внезапно, подумая вслух, она узнала его. Все же, судя по дневнику Берга, в конце 70-х були и Берг виделись. И почему бы их встреча не могла произойти в том же самом доме? А Катинка работала там уже много лет. «Послушайте, Демарк», — прервал меня Вик, — «вы ищете Буля? Что вы предприняли?» «Ищу». И через мои личные источники информации, и используя местные силы правопорядка, и даже через СМИ, пока что результатов мало. Прежнего его адреса нет, о его связях тоже информации нет. Он словно пришел ниоткуда и ушел в никуда. Я заручился разрешением совета и использовал общие ресурсы для заклятия личного поиска, но даже это не дало результатов. «Тут он меня поразил, скажу честно. Совет располагал неограниченными ресурсами, и то, что Демарк с такой великой помощью не отыскал старика, говорило лишь об одном невероятном факте. Тот умел закрываться от этого заклятия, а лично я прежде даже не подозревал, что подобное возможно». «Да-да, я даже близко не наткнулся на нить его сознания», Хотя того образа, что я снял в доме в обычном случае, было бы более чем достаточно. Снять образ или слепок личности не представляло трудности. В доме помимо нас находилась лишь мертвая котинка и самбуль, так что сравнить отпечатки образов и вычнить из них нужный пара пустяков. «Но результата это не дало», – протянул я, а Демарк лишь скорбно покачал головой. И тут... Зазвонил телефон Вика. Он коротко извинился и ответил на звонок. А через пару мгновений, лишь только услышав первые слова звонившего, он прижал палец к губам, заставляя нас умолкнуть, и включил громкую связь. «Это змеи! Их много, очень много! Ползут со всех сторон, из вентиляции, из погреба, схвыщили! Куда бежать, Вик? Помоги!» Голос Вани, но такой безысходной обреченности «Я прежде в нем не слышал». Иван находился в смертельной опасности. «Помоги! Помоги!» Как заклинание монотонно бормотал он негромким голосом. «Так говорят больные в психиатрической лечебнице». Я повидал многих подобных. «Мы скоро будем», — отрывисто сказал Вик и нажал на кнопку сброса. «Зачем?» — уже на бегу поинтересовался я. «Не лучше ли было висеть на линии? Мало ли что там случится». «Телефоном в руках у него нет ни единого шанса!» Задыхаясь, ответил Демарк вместо Вика. Он бежал медленнее нас и явственно отставал, хотя и старался изо всех сил. Он зациклился на своем страхе, а в телефонной трубке видел свое спасение. Пока он оставался на линии, не сдвинулся бы с места. Виктор молодец, принял правильное решение. Так у Гера Ларина еще есть шанс. «Надеюсь, что вы правы!» – выдохнул Вик. «Очень надеюсь!» Ловить такси не пришлось. Демарк щелкнул кнопкой и неподалеку радостно отозвался веселым писком совсем новенький на вид Audi q Ку-7». Мы запрыгнули внутрь, и детектив резко рванул с места, тут же подрезал кого-то. Что бы сделали на месте подрезанных в России? Как минимум, долго бибикали бы вслед, злобно при этом матерясь, как максимум, Достали бы ствол и погнались в догонку, надеясь разобраться с наглецом. А что сделали в Германии? Дружелюбно мигнули фарами, как бы прощая нашу наглость, а когда Демарк включил сирену, то все встречные поперечные машины, как одна, съехали на обочину, освобождая дорогу. И никто, совсем никто, не пытался пристроиться за нами следом, чтобы таким образом проскочить образовавшуюся пробку. Для Демарка «Все это было в прятке вещей, а вот мы с Виком удивленно перегонулись. Живут же люди, как люди!» Машина неслась вперед, а мы задавались лишь одним вопросом «Успеем ли? Ведь это наша ошибка, очередное пренебрежение возможностями и самоуверенностью соперника. Ведь от чего то мы так уверились, буль не рискнет прийти в дом днем, испугается свидетелей или чего-то еще. И мы ошиблись». Старик не опасался подобных мелочей, и в итоге против него остался лишь неопытный героический сын адвоката, совсем еще мальчишка с гонором, но без реальной практики в делах подобного рода. «Лишь бы успеть! Я не прощу себе, если с ним что-то случится!» Судя по окаменевшему лицу Вика, он придерживался аналогичного мнения. Демарк же просто гнал вперед, смотря лишь на дорогу и вцепившись обеими руками в руль. Водил он, к слову говоря, очень неплохо. И на место мы прибыли раньше, чем я рассчитывал. А вот там выглядело все крайне печально. Ворота, конечно, не сорваны с петель, просто полуоткрыты. Но для аккуратной немецкой деревушки это признак конца света. Демарк пронесся до самого дома, эффектно затормозив у ступеней крыльца. Мы, как отборный спецназ, выспались из машины, в мгновение ока преодолев несколько ступеней. «Стойте! У меня в багажнике есть оружие!» Демарк успел в самый нужный момент. Вик уже собирался пинком открыть входную дверь, аккуратно прикрытую, несмотря на то, что и сняли с петель еще во время вчерашнего визита полиции. «Да, оружие не повредит». Мой верный глок пришлось оставить дома, чтобы избежать ненужных таможенных неприятностей. Конечно, можно было сделать так, что таможенники не обратили бы на меня внимания. Но не используй магию там, где можно обойтись без нее. Первая заповедь – спокойной жизни без лишних проблем. Вик тоже прибыл в Германию без оружия и наверняка чувствовал себя не очень комфортно поэтому призыв Демарка пришелся нам по душе. Тот уже гостеприимно распахнул багажник и отошел в сторону, позволяя нам в полной степени насладиться видом. Чего там только не было. Глаза разбегались от разнообразия всевозможных ножей, мечей, етаганов, метательных звездочек и прочего. Вот огнестрельного оружия там не наблюдалось, это верно, но нам оно и ни к чему. Я остановил свой выбор на искривленной пиратской сабле, легкой, но очень острой, и на всякий случай прихватил пару ножей. Вик же удовлетворился японским самурайским мечом, и больше не теряя времени, мы зашли в дом. Демарк шел впереди. Вот у него огнестрельное оружие имелось, что он не применил тут же продемонстрировать, вытащив из нательной кобуры массивный черный пистолет, в котором я без труда опознал швейцарский Зигзаур П-226. Такие выпускали с начала 80-х и повсеместно использовали как в американских, так и в европейских войсках и полицейских департаментах. Вперед, только осторожно смотрите под ноги, предупредил он, хотя мы в подобных советах не нуждались. Учитывая наше достаточно громкое появление во дворе, вряд ли в доме еще оставались неоповещенные о нас враждебные силы. Но, тем не менее, под ноги мы смотрели и шагали очень аккуратно. Может быть, поэтому я первым успел среагировать, когда по полу к нам с невероятной быстротой метнулась полуразмытая тень. Взмах пиратской саблей, голова твари отделилась от тела... Змея, что бы ее! Гребучая, уверенным тоном констатировал Демарк. «Кажется, им не лучше было бы взять что-то острое». Но возвращаться он, разумеется, не стал, просто вперед мы пошли еще осторожнее, оглядывая и потолок, и пол в поисках мерзких гадов. С негромким скриком Вик махнул мечом, и еще одна тварь рассталась с жизнью. И тут они полезли со всех сторон, разные, и зеленые, и черные, и ядовито яркие, большие и маленькие. В видах змей я не разбирался, но любой серпентарий Позавидовал бы подобной коллекции. Демарк резво отскочил с нашей спины, а мы рубили с плеча направо и налево, стараясь не упускать наружу естественный для любого нормального человека страх перед ползучими гадами. Египетская кобра. Крупно-редкий подвид. Смерть после ее укуса наступает через 2-3 секунды, комментировал Демарк наши успехи. Так, поперли гадюки обыкновенные, укус не смертелен, но крайне опасен. Хм, а это что? Лучистая змея, редкий вид, не особо опасно. А вот и мамбы, чтобы терпеть не могу. Так, зеленая мамба, а вот и черная, одна из самых ядовитых африканских тварей. На кухне Вани не было, как и на всем первом этаже. Мы с трудом пробились к лестнице и пошли вверх ступень за ступенью, но количество атакующих змей не уменьшалось. «В библиотеке будет сложнее», — Вик откинул очередную ползучую гадину. «Там стеллажи, узкие проходы, не уследим за всеми». «Господа, у меня идея!» Демарк каблуком раздавил голову маленькой зеленой змейки. «Предлагаю опустить совместную волну. Наших общих сил должно хватить, чтобы отпугнуть их всех разом». Думая, волна мимо огня вполне подойдет. Змеи его боятся. Это была на самом деле замечательная идея. Мнимый огонь не причинит ни малейшего вреда дому, зато в глазах и ощущениях каждой змеи он будет истинным и заставит их убраться с нашего пути. Мнимые волны – давнее изобретение магов. Они могли быть самой разнообразной направленности. От чувства голода до реального пожара или наводнения По крайней мере, реального восприятия тех, на кого волну направляли И сила ее зависела лишь от личной мощи мага И, конечно, от внушаемости самого объекта приложения Естественно, что от любой волны существовала защита И направлять ее на другого обладателя дара было бесперспективно Простой барьер сводил все усилия на нет Но вот прочие живые существа, начиная от обычных людей и заканчивая животными и птицами, другое дело. Мировая история знает множество случаев помешательств и галлюцинаций как частных, так и массовых. Конечно, ввести в заблуждение одного человека гораздо проще, чем внушить группе людей свою волю. Но в любом случае, все это результат волн различного толка, направленной воли индивидуального мага. Мы в СК пару раз сталкивались с подобным, и ни к чему хорошему никогда такое не приводило. Мнимые волны не запрещались, но и не поощрялись. Впрочем, у нас выбора не было. Либо получится, либо очередная тварь все же доберется до незащищенного участка кожи, и тогда смерть мучительная и беспощадная. Вряд ли в доме имелось противоядие от каждого из ползучих гадов. «Принимается», — согласился я. Вик же только кивнул, подтверждая. «Отлично! Собрались!» Демарк всунул пистолет в карман и закрыл глаза. «Концентрируемся на мне! Шлите астральные проекции! Передавайте управление!» Я мысленно отделил от себя одно из астральных тел и направил его к Демарку. Сам же продолжал рубить гадов, рука постепенно уставала. «Долго в таком темпе не выдержать!» Астральный человек Вика соединился с моим, увеличившись при этом несколько раз, и уже объединенным существом они встретились с Демарком. Дальше я не следил, доверившись коллеге по ремеслу, но, кажется, он все сделал правильно. Даже я почувствовал нестерпимый жар, словно позади полыхал вселенский костер. А твари, как метлой смело с нашего пути, они жались друг к другу, путаясь в огромные клубки – и, сплетаясь телами между собой и все наравя убраться в сторону с нашей дороги. Никто больше не нападал, мы смогли наконец перевести дух. И тут же, отдохнув лишь пару секунд, взбежали по лестнице на второй этаж. Демарк неотступно следовал за нами, гоня волну на расстоянии пары метров впереди. В мы не обнаружили ни живого, ни мертвого. Это оставляло незначительную надежду на лучшее, Хотя лично ни во что не верю, если нас троих матерых магов-детективов встретили с такой помпой и мы едва уцелели, то что говорить о молодом начинающем парне, который в переделках-то никогда прежде не бывал?» Библиотеку прошли без потерь и приключений, а дверь в спальню Вик вышиб одним пинком. Пусто. Оставался кабинет, мы приблизились к нему, Демарк пустил сквозь дверь волну, а Вик резко распахнул ее, дернув за ручку, и мы все трое заскочили внутрь, чтобы тут же замерить на месте. Ваня сидел с ногами на столе, а внизу, на полу, пестрыми кольцами, покрывая все пространство, шевелилась, перетекая с места на место, огромная змея. «Анаконда!» благоговейно прошептал Демарк. «Мнимая волна», Не возымела на нее ни малейшего действия По крайней мере в панику змея не упала Покидать кабинет не собиралась Но и до поры до времени не нападала «Они не ядовиты» Демарк все никак не мог налюбоваться на змеюку «Самая крупная из известных достигала почти 12 метров Но тут...» Он примолк в восхищении «Тут метров 30! Невероятно!» И какой редкий окрас, давний не меньше 300 кг. Анакунда внезапно подняла свою голову, уставившись на нас маленькими глазками. Изумительно, посмотрите на ее шкуру, мне кажется, или она из металла. И этого еще не хватало, из металла, такую не пробить ножом. А я вспомнил когда-то прочитанную инструкцию для членов Корпуса Мира, встретившихся в джунглях Амазонки с подобной тварью. Неизвестный специалист советовал, «Ни в коем случае не бегите, все равно змея движется быстрее, лягте на спину, плотно сожмите ноги, прижмите руки к телу, а подбородок к груди и закройте глаза. Когда змея начнет ползать по вам, не паникуйте». Я представил, как 300 кило шевеляющейся массы ползут по мне, пытаясь проглотить целиком, и мне чуть не стало дурно. Как только анаконда вас изучит, она начнет есть вас с ног, как обычно это делает. Ни в коем случае не шевелитесь, дайте ей заглотить ступни и лодыжки, это займет много времени, но вы должны терпеть. А вот когда она дойдет до коленей, «Начинайте действовать!» Интересно, многие ли в своей жизни реально воспользовались этой инструкцией? Лежать и ждать, пока тварь пожирает тебя, смог бы далеко не каждый. Конечно, в корпусе мира работают отважные люди. Ясно, лично, многих парней оттуда. Но все же... Медленно, не производя лишних движений, вытащите нож и введите его сбоку в пасть змеи, а затем резко рваните его вверх рассекая ее голову всегда носите нож с собой, нож должен быть острый последнее замечание было важным я бы поставил его на первое место в той памятке но в нашем случае подобный метод не помог бы анаконда нам досталась нетипичная она была агрессивна желала нашей смерти и явственно собиралась напасть, потому как распахнула во всю ширь свою пасть, усеянную острыми зубами, а ее метрическая шкура не оставляла ни одному ножу даже шанса. «Ваня, ты в порядке?» Запоздало поинтересовался Вик, налюбовавшись на змею. «Да вот, как сказать, не совсем. Буль был здесь, все вокруг, его рук дело». Когда поползли змеи, я успел позвонить вам, потом выронил где-то телефон, думал, все, конец. Потом пришел буль, змеи растекались стороны, как волны перед ним. Он привел меня сюда, мы поговорили, я все сказал, что знал. Извините, я ничего не мог поделать, не хотел говорить, а говорил и не мог остановиться. Он все знает про дневник, я рассказал все, что мы там прошли, рассказал и о непонятных страницах. Они его заинтересовали. Он придет за ними, я уверен. Бегите!» Вик недобро усмехнулся. «Нет уж, мы тебя здесь одного не оставим. Это ловушка. Все змеи лишь отвлекают внимание от главного. Со мной все кончено. Мне не выбраться отсюда, а вы еще можете. Бегите же!» Демарк молча выстрелил по анаконине из крас, не причинив той ни малейшего вреда. Волну, которая на нее тоже не действовала, он развернул и поставил щитом, отгородив нас от змей позади. Это было умно, хотя бы на них мы пока что могли не отвлекаться. «Бегите, пока можете!» «А ведь, молодой человек, правильно вам советует!» Голос Буля я узнал сразу, а повернувшись, увидел и его самого. Он не сильно изменился с нашей первой встречи, только вот на этот раз в руках не держал двустволку. Он вообще ничего не держал в руках, но угроза исходила от него настолько явственно, что мне стало не по себе. «Волна!» – прошептал Демарк, и щит, защищавший нас мнимой огненной стеной, вновь пошел вперед прямо на буря. Тот даже не пошевелился, с интересом поглядывая на действия детектива. Волна ударила в него и расплескалась на множество брызг в разные стороны. Астральные люди в тот же миг вернулись обратно в наши тела, а змеи вновь поползли к кабинету. Угроза для них исчезла, а мы остались, и внушила на им цель – укусить, уничтожить, сожрать – тоже осталось. Обычно змеи не такие активные, но в этом случае нам не повезло. «Отставить!» – скомандовал Буль, и змеи нехотя развернулись в противоположную сторону. «Где же вы только их набрали?» – поинтересовался Демарк. Они же у нас не водятся, климат не тот. Да и чтобы вот такой самый обычный ужик нападал на людей – невероятно. Буль польщенно улыбнулся. «Это мое маленькое хобби. Однажды случилось так, что мне пришлось прожить в Африке несколько долгих лет в плену местных племен. Там я и освоил это искусство – заклинать змей. Очень полезная вещь, скажу вам. Много раз мне пригодилась. А сами змеи...» «Их я тоже привез с собой. Собирал в разных местах. коллекции. Только до поры до времени лежали они в засушенном и уменьшенном виде в моем дорожном чемодане. А вот теперь понадобились. Разбудил. Не правда ли? Эффектное средство». «Чрезвычайно», — согласился Демарк. Нападать на Буля было не с чем. Если он с такой легкостью остановил волну, созданную нашими всеобщими усилиями, то, значит, перед нами стоял один из самых могущественных магов современности. Вот шеф мог бы с ним побороться, я бы даже поставил против Буля с большой долей уверенности, а мы... Без шансов на успех. Оставались разговоры и надежда что-нибудь придумать за это время. Но Буль тоже не собирался здесь ночевать. «Ребятки, отдайте мне дневник, по-хорошему прошу». Про дневник он узнал у Вани, это понятно. Для этого и заманил нас в дом, устроив ловушку с Ларином вместо приманки и змеями в качестве силы, не дающей нам покинуть это место. Все продумал идеально, вот только не знал, что мы с Виком типы упертые и так просто не сдаемся. И мыслили мы с ним синхронно, это умение выработалось за совместные годы общей работы. Нам даже до трех считать не пришлось. Мы и так прыгнули одновременно. И Я назад в кабинета Берга, где все так же уныло восседал на столе Ивана, а Вик с глухим гортанным выкриком и самурайским мечом, занесенным для ударов вперед, прямо на буля, слегка опишившего от нашей наглости. И только Демарк замер на месте, не зная, в какую сторону двигаться ему. Что там происходило у Вика, я уже не видел». Мне хватило анаконды, которая оказалась достаточно освообразительной, и поняла, что если на нее прут с таким уверенным видом, то это неспроста. Но вот деваться ей все равно было некуда. 300 килограмм змеиного мяса не спрячешь. А я уложил все свои силы в одну простую формулу, доводя лезвие пиратского меча в моих руках до «недостижимого совершенства», уменьшая его до молекулярного уровня, делая лезвие настолько тонким, что специалисты из Колкова позавидовали бы применённым мной нанотехнологиям с восторгом постравшись заимствовать изобретения. И никакая естественная или искусственная броня не смогла бы помочь анаконде, глубочайшему несчастью для неё. Меч Одним ударом отсек ее башку от тела, и она откатилась в сторону, но тут и мне пришлось несладко. сладко. Змеиное тело умерло не сразу, оно шевелилось, судорожно сжимая и разжимая кольца, перетекая по полу, и все не могло осознать случившееся. Это было крайне опасно. Зацепи она меня придавит до да так, что все ребра переломает или просто впечатает в стену. К счастью, я догадался сливитировать прямо к Ване на стол, и оттуда с безопасной возвышенности мы наблюдали за последними судорогами змеюки. И только когда змея наконец навечно успокоилась, я спросил у Ивана. «Ну что, друг, пора на свежий воздух?» Он неуверенно кивнул, и я показал пример, спрыгнул со стола на пол. Видно было, что парень боится, но держит себя в руках. Это, к слову, Требовало значительного мудроства, тем более, что обычно он не сталкивался с подобными ситуациями. А нормальный человек может понять, кто он есть на самом деле, только пережив нечто экстремальное. А когда мы вырвались из кабинета на помощь Вику и Демарку, то застали странную картинку. Шверинский детектив валялся на полу без движения, а Вик сидел рядом, ошеломленно сжимая в руках рукоять меча. Сломанное лезвие валялось неподалеку. Буль пропал, как и змеи, неведомо куда. «Я ударил его в лоб, но меч переломился». «А с Демарком что?» Я помог Вику подняться на ноги. «Должен очухаться, буль его кулаком уложил, одного удара хватило. Но не потому, что Демарк слабак, просто буль. Он и правда силен, как бык». «Рогатый». «Не зря его так прозвали. А где он, кстати? Решил, что наше общество ему наскучило и удалился?» Тут впервые на моей памяти я увидел у Вика виноватое выражение лица. Я настолько изумился, что сразу заподозрил неладное. «Ты знаешь, Абуль ушел!» Медленно начал он, и я понял, что мои опасения не напрасны. Забрал у меня дневник и сразу ушел.